Глава 47. Райенвальд поерзал, плечо под стерильной повязкой чесалось. В госпитале МВД, куда их с лейтенантом Кругловым оперативно доставили, следователи прооперировали, извлекли из раны пулю, наложили швы, в общем, подлатали. Райенвальд был жив, относительно здоров, и чувствовал себя хорошо. Хорошо ли чувствовал себя лейтенант, можно было только догадываться. Сам Круглов заявлял, что он в отличной форме, но комплексное обследование лейтенанта еще не было завершено. Случай был неординарным, и медицина, не сталкивавшаяся прежде ни с чем подобным, предпочитала перестраховаться, держа Круглова в палате госпиталя и неспешно изучая динамику его жизненных показателей. Первые результаты анализов были удивительными. В результате воздействия сывороток мальгиума у лейтенанта изменилась группа крови, исчезла врожденная аллергия на цитрусовые, полностью пропали следы старого перелома руки, разгладился шрам на ноге от ранения когтем медведя. Список более мелких улучшений занимал страницу, но самым ошеломляющим было то, что у лейтенанта Круглова полностью поменялась ДНК. По сути, он стал другим человеком в своей прежней оболочке, человеком, в доноры которому готовили Круглова, идеальным клоном, запасным, живым банком хранения нужного для пересадки органа, поставщиком свежей плоти для тлеющего состоятельного реципиента, который, к несчастью, не дождавшись пересадки, умер. Впрочем, несчастьем это было только для немощного и аморального старика и его родственников, оплативших изготовление совместимого сердца. Для лейтенанта смерть заказчика означала, что в дальнейшем он не станет объектом охоты. Казалось, для участников расследований все закончилось довольно удачно. Но, несмотря на то, что лейтенант вписался в программу «Идеализ добровольно, Райенвальд испытывал чувство вины за то, что привлек к делу Круглова и вовремя не проконтролировал его деятельность, когда тот заигрался в заключенного. Теперь медики опасались, что в любой момент иммунная система лейтенанта может выкинуть какой-нибудь фортель, ведь именно на экспериментах с иммунитетом зиждились идеалис и породивший его проект Эрзац. Вроде бы ничего сверхъестественного. Ни переселение душ, ни оживление покойников. Научная база Мальгиума не выходила за рамки биологических законов, хотя и выплескивалась за рамки уголовных. Однако стоило Райенвальду представить всю организацию и логистику этого грандиозного своей бесчеловечности эксперимента, когда же он, человек, склонный все в жизни объяснять, Материальными причинами явственно ощущал запах серы. Круглова же, по всей вероятности, возможные для него побочки эксперимента не тревожили. Он наслаждался отдыхом на больничной койке, своим благоприобретенным отменным здоровьем и возможностью бесконтрольно есть апельсины, запрещенные ему на предыдущие четверть века. Райенвальд, сидя на соседней кровати в палате лейтенанта, стал свидетелем того, как лейтенант снимает кожуру уже с третьего цитруса подряд и отправляет в рот дольки. Фрукты он сам принес Круглову по его просьбе. Зуд в заживающей ране стал нестерпимым, и следователь попробовал поскрести рубашку в районе плеча, но из-за повязки, закрывающей швы, результата не добился. Чесалось по-прежнему. «Интересно, Арсеньев хоть раз в жизни жалел о своих поступках?» – задумался лейтенант, наблюдая за действиями Райенвальда. «Когда людям все сходит с рук, в большинстве своем они сожаления, не испытывают», – ответил следователь, изгибаясь. Опытным путем он определил, что если расправить плечи, то пластырь под повязкой тянет кожу вокруг швов и становится легче. Круглов взял еще один апельсин, подбросил в руке, подумал и отложил. Он выудил из-под одеяла планшет, на котором смотрел кино до прихода Райенвальда, смартфон, бумажную книжку, фантики от конфет, переложил все это на тумбочку и, устроившись поудобнее, философски заметил: Нет, я понимаю, всякой уголовной шушеры, которую мы ловим каждый день, или маньяки, там и говорить нечего. Зло, оно внутри в таких людях, там нет места совести, только жажда власти и убийств, крови и насилия. Но тут, казалось бы, образованный человек, идеалист, осознанная личность. А кто вам сказал, что осознанная личность непременно альтруист? Опыт показывает... что преступники, движимые высокой по их мнению целью, зачастую более осознанны, чем добряки, чья миссия спасать мир. И все же, чтобы пойти на такое преступление, нужно быть в чем-то сумасшедшим. Райенвальд пожал плечами, и это движение отдалось нервным импульсам в ране. Большинство обвиняемых, с которыми я сталкивался, были весьма трезво мыслящими людьми, Расчетливыми, практичными, действующими по принципу преступления не приносит богатства, если его совершаю не я. На кону всегда стояла выгода, ну и удовольствие от чужих страданий, или и то, и другое. А говорили, что вы со всякими психопатами много работали. Это ли не люди страстей? Как правило, они страсти только изображали, имитировали сильные чувства, их не испытывая. Артём, вы же только что в тюрьме наблюдали преступность в естественной среде обитания. Много там метущихся душ встретили? Удивился следователь и сам ответил на свой вопрос: раскаившихся единицы. Настоящее зло продумано и холодно, как лед. Да, тюрьма. — Вот учреждение, где человек теряет сентиментальность. Лейтенант закинул руки за голову и сполз с подушки. — Кстати, о зле. Я прочел расшифровку вашей с доктором беседы, как будто на экзамен по философии вернулся. Свет и тень, добро и зло. — И что вы обо всем этом думаете? Круглов помолчал. — Не знаю. Жизнь, столкновение и борьба противоположностей В случае нашего обвиняемого скорее слияние. Вот у кого созидательное начало объединилось с деструктивной агрессией. Согласен. Об этом он сам же говорил. Типа соприкосновений черного и белого порождает жизнь. Жизнь – это оттенки серого. «Вы не слишком ли восхищены эрудицией нашего преступника?» – поморщился Райенвальд. «Личность уж больно неординарная». «Говорить о смешении добра и зла хорошо, когда ты с дивана философствуешь», — возразил следователь. «А в реальной жизни важны полюса. Здесь приходится определяться на какой-то стороне». «Здравствуйте!» В палату вошел полковник Данилов, накинутым на пиджак белом халате. В руках он держал сетку с апельсинами. Полковник окинул палату взором и остановился на прикроватной тумбочке, где уже лежала вскрытая такая же сетка. — Я же тебя спрашивал, что пациенту взять. — Ты зачем меня просил апельсинов принести, если сам тоже купил? — повернулся Данилов к Райенвальду. — Ничего страшного! — следователь собрал с тумбочки очистки и выбросил их в мусорное ведерко. — Апельсинов много не бывает. Давайте сюда. Принял он сетку у полковника и водрузил рядом с первой. «Как здоровье, лейтенант!» Данилов приблизился к Круглову. «Нет, нет, не вставайте!» Присек он попытку лейтенанта подняться с кровати. «Здоровье в порядке!» — отрапортовал Круглов. «Хорошо!» — обрадовался полковник. Он перевел взгляд с лейтенанта на следователя. Оба молчали. «Я ваш разговор прервал!» — предположил Данилов. «О чем говорили?» «Обвиняемого обсуждали», — признался Райенвальд. «Даже на больничной койке не отвлекаетесь от работы». «Оба!» — одобрительно усмехнулся полковник. «И в чем суть дискуссии?» «Артем считает, что обвиняемый Арсеньев — личность, служащая высшей цели». «Я именно так не говорил», — возмутился лейтенант. «Просто удивлялся, что под маской добродетели люди способны пойти на ужасающие преступления». Когда считает, что это бьется с их идеалами. А Максим что думает? поинтересовался полковнику Круглого, что обвиняемый очень, очень продуманный человек. Так и есть, кивнул Райенвальд, а попался он потому, что стал жертвой собственной самоуверенности. Когда много раз все проходит безнаказанно, поневоле наступит головокружение от успехов. Начинаешь делать ошибки. «Ну что ты прибедняешься», – пожурил Данилов следователя. «Дело не столько в его ошибках. Все знают, что ты провел большую аналитическую работу, без которой дело бы не раскрыли». Тем не менее, Арсеньев от причастности к засекреченным экспериментам и прикосновению к тайнам э, божественного замысла и сам возомнил себя сверхчеловеком. Ни с чем не сравнимое ощущение». «Вы оба его чересчур возвышаете», — вздернул бровь полковник. «Нет», — хором возразили его собеседники. «А какое у вас мнение?» — осведомился лейтенант. Данилов покачал головой. «Мое мнение. Арсеньев — человек с криминальным мышлением. Да, может, воины, на которых ему пришлось побывать, психику ему и надломили, упростили понятие о добре и зле». Но не все, кто видел смерть вблизи, выдают упрощение завершение справедливости. Тем более врач. Он же взял на себя роль и судьи, и адвоката, и палача. А на деле кто? Преступник, по головам, идущий к цели вне логики любого нормального человека. «Извини!» – прервал спич полковника женский голос. В открывшуюся дверь скользнула Юля. Не ожидая увидеть в палате лейтенанта столько посетителей, она смущенно замерла на пороге. Круглов расплылся в улыбке и замахал рукой с кровати. «Проходи!» – пригласил он. «Сегодня первый день, как разрешили посещение. Вот у меня товарищи и собрались». Юля протиснулась между мужчинами и присела на кровать к лейтенанту. В руках у девушки был пакет с апельсинами. Под напором крепкого объятия Круглова Юля уронила пакет на кровать, и фрукты рассыпались. «Ты зачем заказал апельсинов? У тебя же две сетки на тумбочке!» Девушка вернула фрукты назад в целлофан и замерла, не зная, куда их положить. «Давай уберу!» – протянул руку лейтенант и спрятал пакет внутрь тумбочки. «Будет стратегический запас!» – пояснил он. «Меня же еще неизвестно, когда выпишут. Коллегу вот выписали, меня нет». «Неужели все так плохо?» – ужаснулась Юля. «Нет, вовсе нет. Просто результаты анализов еще не пришли. Сама знаешь, какая у нас неторопливая медицина. А я-то в порядке уже», – поспешно заверил лейтенант. «Представляешь, после аллергического приступа у меня прошла реакция на цитрусовые. Апельсинов хоть поем в волю». «Просто кошмар!» — вздохнула Юля. «Стоит тебе уехать в какую-нибудь командировку, как не обходится без члена вредительства! Тебя вообще нельзя оставлять без присмотра! Ладно, хоть в этот раз обошлось без какого-нибудь следователя с его опасными заданиями! А аллергии что? Она может в любой момент начаться на что угодно!» Лейтенант кашлянул, маскируя смешок, и кинул взгляд на Райенвальда. Следователь сохранял бесстрастное, ничего не выражающее лицо. «Ты чего кашляешь? Тебя продуло?» – забеспокоилась Юля. «А можно здесь как-то кондиционер убавить?» «Думаю, можно», – улыбнулся полковник Данилов. «Давайте-ка я пока что вот этого пациента уведу». Он положил руку на здоровое плечо Райенвальда. «А там и с вентиляцией разберемся». «Спасибо», – поблагодарила Юля. — Девушка права, — заговорил полковник, когда они со следователем вышли из госпиталя под весеннее солнце на улицу. — Из-за твоего опасного задания жизнь полицейского оказалась под угрозой. Сам получил ранение. — Максим, ты всегда все планировал от и до, предусматривал любые варианты исхода событий. Почему на этот раз все расследование шло у тебя наперекосяк? — Чистое везение, что никто не пострадал. Что с тобой случилось? — Что тебя отвлекало? Или кто? — осенила Данилова. — Дома все в порядке? Семейные проблемы? — Никаких! — решительно опроверг Райенвальд. — Хорошо. — Но расследование ты вел крайне небрежно. Если бы я не был в отпуске, я бы тебе сказал об этом гораздо раньше. Просто чудо, что удалось разговорить подозреваемого и получить признание. — Нет. «Я не умоляю твоей наблюдательности, цепкости, внимания к самым вроде бы несущественным мелочам. Подметил же ты, что Арсеньев носит часы, переворачивает циферблат, вспомнил, что это манера присущи военным, которые избегают таким образом бликов от солнечного отражения в стекле и имеют возможность видеть время, держа в руках оружие», добавил следователь. «Да, эту привычку можно перенять». Даже если сам не брал в руки винтовку, просто находясь в зоне вооруженного конфликта, согласился полковник. А у доктора оказалась интересная биография. Опять же, расшифровка имени отделом компьютерных технологий внесла свою лепту. Надо же, оказалась Энди Никсон, анаграмма. О чем я и говорил. Даже самые зачаренные преступные умы Допускают ошибки из тщеславия. Энди – английская локализация имени Александр. Никсон – анаграмма отчества и фамилии. Александр, Энди, Ник, Алаевич, Арн, Ев. Выбери, доктор, другой псевдоним, не связанный с именем по рождению. Доказывать его причастность к мальгиуму было бы еще сложнее. Если вообще возможно. Все эти мелкие детали довольно неубедительно складывались в общую картину. Да и сами по себе они ни в чем не убеждали. А сведения о программе «Идеализ» и проекте «Эрзац» вообще нельзя было использовать в качестве доказательств. Откуда они взялись? От журналиста, чьи методы работы отличаются от законных журналистских практик чуть меньше, чем полностью. Любой судья послал бы тебя с такими основаниями для обвинения куда подальше. Поэтому и понадобилась запись разговора с подозреваемым. Что меня удивляет, ни один нормальный прокурор не дал бы санкции на эту запись, придя ты с такими смешными разрозненными доводами. У меня только одна версия. Прокурор – женщина, и ты использовал личное обаяние. Что? Я угадал? Серьезно?» и что ты ей принес в качестве оснований? Отцы города мешали мне расследовать массовые убийства времен монгольского нашествия, и в отместку им я разоблачил преступный генетический эксперимент. Но они действительно препятствовали следствию, поэтому и пришлось внедрять полицейского под прикрытием. Эти, как вы говорите, отцы города, и не собирались разбираться с массовым захоронением, Потому что главное в ходе расследования, как известно, не выйти на самих себя. И слухи о древности мумии распространялись с единственной целью выйти за срок давности для уголовного преследования преступников. Для верности они взяли люфт восемьсот лет. Их связь с Мальгиумом и роль во всей этой истории требует самого пристального внимания. На лицо признаки преступного сообщества. — Ладно, — махнул рукой Данилов, — все это ты мне опишешь в подробнейшем отчете, а то я, как вышел из отпуска, только и слышу от твоей следственной группы рассказы о том, какой ты наблюдательный молодец. А самого тебя не вижу. Ты у нас на больничном был? Как, кстати, рука? Болит? — сбился полковник с назидательного тона. — И рука, и шея, и ключица, — поправил следователь. — «Я бы еще отлежался сегодня дома, а завтра бы занялся отчетом», заявил он внезапно, и на щеках его мелькнул, и сразу исчез. «Румянец!» Полковник не поверил своим ушам. Нет, сначала Данилов не поверил своим глазам, чтобы хладнокровный Райенвальд краснел. Полковник знал следователя со студенческой скамьи, когда тот еще учился на курсе у Данилова в университете. И разы, когда Райенвальд публично проявлял эмоции, полковник мог пересчитать по пальцам одной руки. Наверное, солнечный отсвет упал на лицо следователя. А может, температура поднялась? Другой причиной, почему дисциплинированный подчиненный может просить выходной, а не спешит сесть за отчетность, Данилов не видел. «Похоже, рана заживает медленнее, чем это старается представить Райенвальд». «Отдохни, конечно», — разрешил полковник. Он нашарил в кармане ключи от машины и предложил тебя подвести. «Если вам по пути, я бы не отказался», — как всегда вежливо согласился следователь. «По крайней мере, своей манере формулировать он не изменяет», — подумал Данилов. заводя двигатель. Никогда на предложении помощи Райенвальд, соглашаясь, не говорил «да» впрямую. Всегда использовал конструкцию условного предложения, в первой части исключающие любое неудобство для благодетеля. «Ну, до завтра!» – попрощался полковник, высаживая следователя у обочины. «До завтра!» – кивнул Райенвальд. Он бодро зашагал через зеленый сквер к дому, вдруг под воздействием какой-то мысли остановился, развернулся и, как его не тянуло поскорее домой, направился через дорогу в ближайший торговый центр, где над одним из входов светилась яркая вывеска «Зо-магазин».